Глава 28. «Госпожа графиня!» Женщина попыталась упасть передо мной на колени, но я перехватила ее на полпути. «Не губите Аглаю! Она сама не ведает, что творит! Одна красота на уме!» «Девочки, выйдите, пожалуйста, ненадолго. Мне надо поговорить с вашей мамой», попросила я девчонок. Те так и не подняли головы, продолжая тереть пол, Правда, уже несколько минут на одном месте, из чего я сделала вывод, что и они переживали из-за нашего разговора. Младшие тут же кивнули, и та, что постарше, взяла за руку самую маленькую, помогая ей подняться. У малышки глаза были на мокром месте. Старшая же, виновница неприятного инцидента, не тронулась с места и даже не попыталась выполнить мой приказ. Я проводила младших девочек доброжелательным взглядом до двери, Она старшую посмотрела уже неприязненно. Сталкивалась я с такими особами. Слишком рано они осознают свою привлекательность и слишком сильно надеются выгодно продать ее в будущем. Выйти замуж, найти покровителя, да не простого, а самого-самого. Просто для того, чтобы больше ничего в жизни не делать. Они не понимают, что успешному мужчине, как правило, требуется интересная, самодостаточная женщина рядом — Красивые куклы быстро надоедают и их довольно часто меняют. В прошлой жизни я вела состоятельный образ жизни и насмотрелась на таких. «Почему ты решила, что мой приказ тебя не касается?» — строго спросила я у взорвавшейся девчонки. «Или с ушами что-то не так? Болят?» Аглая вначале растерялась, видимо, не привыкла получать отпор. Перевела взгляд на Марусю и только потом, склонив голову, вышла вслед за сестрами, Но ее взгляд, полный ненависти, направленный сначала на мать, а потом и на меня, я заметить успела. «Как ты с ней справляешься?» Судя по поведению дочери, никак, но хотелось выслушать. «Она не моя дочь, мужнина». Маруся горько вздохнула. Он овдовел и остался с дочерью на руках. Ну и куда мужику справиться одному с детем, да хозяйством? Вот и взял он меня замуж. Я пыталась с ней подружиться, но куда там? Муж-то мой баловал, дочь нещадно. Видимо, пытался прощения просить за отсутствие матери, поэтому она меня и не слушала никогда. А как подросла да в цвет пошла, так и вообще спасу не стала. Замуж собирается, чтоб муж ее от всей работы освободил. Не понимает глупое, что по нынешним временам... Просто мужа найти уже хорошо, померли же многие в мор, а уж хороших еще и в малолетстве разбирают. Ясно, тебя с девочками я рада видеть в своем доме, а ее убирать надо. Если нет никакой родни, к кому отправить можно, то переведу тогда на работу куда-нибудь подальше от дома. Девка уже большая, мамкина юбка не нужна, да и судя потому, что я увидела, никто ей не нужен. Маруся, которая на протяжении всего разговора стояла с опущенной головой и нервно сжатыми руками, на последних словах подняла на меня глаза. «Так сватаются к ней. Городской парень, Гришка Уволень, разрешение спрашивал сватов посылать. Так его кличут». Тут она перевела взгляд на моего Гришу, который до этого момента все еще сидел у меня на руках, но ну, сейчас я, нагнувшись, спустила его на пол. Сестра двоюродная мужа моего должна на днях вернуться. Вот и посмотрим, что там за жених. Вроде и Аглая согласна. Это действительно был выход из ситуации. Такого человека я бы все равно не оставила рядом с собой. Придумала бы что-нибудь. А так, может, и повезет девчонке, и муж хороший попадется. Слушая женщину и кивая, я наблюдала за перемещениями птицы. Ворон быстро оглядел комнату, а затем прямиком устремился к неплотно прикрытой двери и громко каркнул. За дверью послышался испуганный вскрик и звук падения. Я быстро пересекла комнату и распахнула дверь. Как я и предполагала, на пороге сидела старшая из сестер, а младшие испуганно сжались к противоположной стене. Видимо, девушка подслушивала, но, обнаруженная моим вороном, не удержалась и упала. «Разберись с этим вопросом и как можно скорее», — бросила я Маруси. «Гриш, пошли отсюда». Чтобы не смущать женщину, дать возможность решить проблему и успокоиться и ей, и мне, я вышла из комнаты и отправилась переодеться, намереваясь принять участие в уборке. Однако Марфа, узнав о моих планах, возмутилась, уперев руки в бока. «Да где ж это видано, чтобы графиня сама уборкой занималась?» «Ты как хочешь, но я тебе не позволю», — закончила она, и сердито посмотрела на меня, готовая отстаивать свое решение до конца. «Спасибо тебе за заботу, но ты же видишь, что рабочих рук не хватает. Нет ничего зазорного в том, чтобы прибраться в своей комнате», — попыталась я переубедить старую служанку. «Я вполне способна заняться уборкой». «Нет, Арина, в нашем мире так не принято». А вот это был аргумент. Пришлось согласиться. И чтобы занять время, раз уж оно у меня появилось, отправилась в библиотеку. Марфа права. Пора было закрывать пробелы в образовании. Если не считать толстого слоя пыли, в библиотеке царил абсолютный порядок. Книги стояли ровными рядами на полках, расставленные по темам, поэтому поиск нужной литературы не занимал много времени. Здесь была представлена самая разнообразная литература — философия, география, детская, как развлекательная, так и образовательная, ведение хозяйства, история, политика. Но была и развлекательная, и даже дамские романы. Руки так и чесались взять какую-нибудь книгу, но понимание, что на чтение пока нет времени, охлаждало мой пыл. Я начала с простого. Отложила на пыльный стол, стоящий посреди библиотеки рядом с парой больших кресел, в такие можно забраться с ногами, как я люблю, детские книги по географии, истории и математике. Добавила свод законов и увесистый том по ведению хозяйства. Подумав немного, прихватила еще и книжицу развлекательного характера «Кажется детектив». Хотелось понять, что в качестве отдыха читают местные жители. Стопка получилась внушительной, и я с трудом принесла ее в свою комнату, пока в ту, что на первом этаже. Навстречу мне попался Николай, который с какими-то инструментами направлялся на кухню. Заметив меня, он сердито подсокал языком, забрал мою ношу и неспешно донес до комнаты. И все это молча. Не иначе заразился молчаливостью от Никиты. Я усмехнулась про себя. Первые в стопке. Лежала книга как раз о предмете нашего сегодняшнего разговора на кухне. Оказывается, зимы здесь снежные. Снежный покров достигал полутора метров, и морозные самая низкая зафиксированная температура минус 35 градусов, но короткие около двух месяцев. Демисезонья практически нет. Температура поднимается резко, и быстро стаивший снег не только вызывает наводнение, но и не успевает как следует напитать землю. Каждую весну люди готовятся к стихийному бедствию. Иногда опыт помогает справиться, иногда нет, и тогда не обходится без жертв. Период жаркой погоды длится около девяти месяцев. Благодать, если бы не редкие дожди. Горы, у подножия которых расположена долина с деревнями, хотя довольно старые и уже начавшие разрушаться, препятствуют прохождению воздушных масс в долину поэтому сельское хозяйство здесь считается рисковым предприятием. Я отложила книгу в сторону. Прочитанная наводила на размышления о том, как помочь людям справиться с таянием снега, и о том, что и как можно посадить в таком жарком и засушливом климате, чтобы это по возможности принесло еще и прибыль. Остановила мой просветительский запал только ворвавшаяся в комнату младшая дочь Мороси. Такая забавная маленькая девочка с торчащими в разные стороны косичками. Войдя, она остановилась и теперь рассматривала нас с Гришей. «Ты что-то хотела?» — мягко спросила я у девочки. Ворон заинтересованно открыл глаза. Он, как и я, симпатизировал малышке. «А, да, госпожа графиня», — начала она, но я тут же перебила. «Арина. Меня зовут Арина». «А меня Василина», — представилась девочка, — и я невольно улыбнулась ее непосредственности. Так трогательно, такие милые и чистые создания эти дети. Вспомнила своих племянников, как же я по ним скучаю. «Очень приятно познакомиться, Василина», — сказала я, — это была чистая правда. «Так что ты хотела?» «А, да», — воскликнула она, словно только что вспомнила о цели своего визита. «Госпожа Арина...» Марфа велела сказать, что обед для вас и госпожи Ульяны накрыт в столовой. «Спасибо, Василина. Сейчас приду». Девочка убежала, а где-то в груди кольнула печаль от осознания, что мне никогда не стать матерью.